повернулись и оцепенели в ожидании. Вид с этой вершины открывался необозримый. Внизу в долине лежал город, который они не только что покинули, и самые высокие здания напоминали изометрический чертеж: массивная башня собора с ее норманскими окнами, его длинные боковые пределы и нэв, шпили церкви Святого Уфамы, остроконечные башни колец Жапровея.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 Высилось большое кирпичное здание с плоской серой крышей и рядами низких, защищённых решётками окон, наводивших на мысль о заточении. Своим казённым видом это строение резко отличалось от причудливых готических зданий. Со стороны дороги его заслоняли кислые деревья и вечнозелёные дубы, но с вершины холма оно было хорошо видно. Калитка, из которой они недавно вышли, находилась в стене этого здания. В центре здания поднималась уродливая восьмиугольная башня с плоской крышей, обращённая затенённой стороной к холму. Если смотреть на неё отсюда против солнца, она казалась единственным пятном на прекрасном обличии города. И однако не его живописная красота